Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Церульник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекой и надписью «Кровь отворяют» не выставлено ничего более. Церульник Иван Яковлевич проснулся довольно рано,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 Прасковья Осиповна, Прасковья Осиповна! Чего тебе? Прасковья Осиповна, сегодня я, Прасковья на не буду пить кофе. А вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. Ой, то есть, оно, конечно, я хотел бы и того, и другого. Ну-ну, mm. знаешь меня, это ещё что за прихоти? <свят> ну, тогда, пожалуй, дайте хлебце, а? <свят> Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше. Останется кофе лишней порции. <свят> ну, получай. вот Готово, вот он. Ну, сейчас лучку приготовим. Соли, соли насыпем. А теперь хлебец разрежем. Что тут такое белеется? Плотные. Что бы это такое было? А? А! а? Нос! Нос! Точно нос! А? И как, как будто чей-то знакомый. Ты где это, зверь, отрезал нос, М? мошенник, пьяница, я сама на тебя донесу полиции, Ш -ш -ш -ш. чей нос говорит? Я, я, я, матушка, я. это как будто майора Ковалёва нос, да, точно, О. Ковалёва, да. разбойник какой, ах ты, разбойник. Вот уж я от трёх человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держится Ч -ч Чёрт его знает, как это сделалось, пьян ли я вчера возвратился или нет, я уж, наверное, сказать не могу, а по всем приметам Происшествие несбыточное. Такой мошенник адекой, мошенник, мошенник. Стой, стой. Просковья стой. Ох, стой. мошенник, Просковый. Просковый. ох, стой. мошенник. Тише, тише. Я, я, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там полежит маленечко. А после я его вынесу. И слушать не хочу, чтоб я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу Сухарь поджаристый, негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать в полиции? Ух ты, пачкун, бревно глупое, вон его, вон, неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала. Сейчас, матушка, только сапоги натяну. Ах, как это сделалось? хлеб дело печённое а нос совсем не то я, я ничего не жгёл ну долго ты будешь копаться иду иду матушка иду иду яница мошенника такой наконец иван яколевич сопровождаемый нелёгкими увещаниями Прасковья Осиповна, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел куда-нибудь его подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом, куда идёшь или кого так рано собрался брить. Так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты, В другой раз он уж совсем уронил его, но будущник ещё издали указал ему алибарду и промолвив, подними, вон ты что-то уронил. И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаянья владела им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начинали отпираться магазины и лавочки. Иван Яковлевич решил сойти,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 Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы тибрить чинонче подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пунша, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер, но между тем квартальный кивал ему пальцем. «А подойди сюда». Подойди сюда, любезный. Желаю здравия вашему благородию. Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту? гей богу, сударь. Ходил брить, да, да посмотрел только, шибко ли река идёт. Врёшь, врёшь. Этим не отделаешься, изволь-ка отвечать. Я, вашу милость, два раза в неделю или даже три готов брить без всякого прикосновения. Нет, нет, приятель, нет, это пустяки. Меня три цирульника бреют, да ещё за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал? И Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом. И что дальше произошло, решительно ничего неизвестно. то самое утро колесская сесар Ковалёв проснулся довольно рано. Ла-ла-лила, <свес> ла Иван! Что, изволитесь? Иван, подай зеркало маленькое. Сейчас. С чего это у меня вчерашнего вечера прыщик вскочил на носу? Экая неприятность. Вот, зелькалс. Давай, пошёл, дурак. Слушайся. А где же нос? Нет носа. Вместо носа совершенно гладкое место. Чёрт знает, какая дрянь. Уж не сплю ли я? Нет, кажется, не сплю. Нет носа. Иван! А? Иван! Звались? Подни скорей. Подни полотенца. Давай, подни. Носа нет, Иван. Чи, чего? -с? Носа нет. Тотчас одеваться. Поеду прямо к оберпальцемейстеру. Слушайся, слушайся.